Выждав десять гудков, Лаки был вынужден положить трубку. Гёста сидел на диване, гладя рыжего полосатого кота. Не поднимая головы, он спросил. «Что?» Не ответила. Лаки провел ладонью по лицу и раздраженно сказал. «Нет, блин, ответила. Не слышал, что ли, как мы разговаривали? Еще будешь?» Лаки смягчился, попытался улыбнуться. «Ладно, я не хотел. Давай наливай. Спасибо». Гесто наклонился, случайно защемив кота, который с шипением соскочил на пол и сел, возмущенно уставившись на гесту. Тот плеснул каплю тоника и солидную порцию джина в стакан друга и протянул лаки. Держи, да не волнуйся ты. Она, наверное, просто, ну, в больнице, да. Пошла к врачу, и ее положили в больницу. Ну да, точно. Что ж ты сразу так не сказал? Как? Ладно, проехали. Ну будем. Будем. Они выпили. Через какое-то время Геста начал ковырять в носу. Лаки посмотрел на него, и Геста отдернул палец и виновато улыбнулся. Он не привык к гостям. Толстая серо-белая кошка распласталась на полу с таким видом, будто даже поднять голову ей стоило неимоверного труда. Геста кивнул на нее. Мирям скоро окатиться. Лаки сделал большой глоток, поморщился. С каждой каплей алкоголя, притупляющего чувства, он все меньше ощущал вонь в квартире. И что ты с ними делаешь? С кем? Ну, с котятами. Что ты с ними делаешь? Оставляешь в живых? Ну да. Правда, последнее время они мертвыми родятся. Так это ж что получается? Это жирная, как ее там, мирям? Значит, у нее в пузе выводок дохлых котят? Да. Лаки допил содержимое стакана, поставил его на стол. Гёста сделал вопросительный жест, предлагая продолжить, но Лаки только покачал головой. «Не, тайм-аут». Он опустил голову. Оранжевый ковер был покрыт таким слоем кошачьей шерсти, что казалось, он из нее и сделан. Кругом кошки, кошки. Сколько же их тут? Он попробовал сосчитать. Дошел до восемнадцати. Только в одной комнате. А ты никогда не думал их чик-чик, ну, кастрировать или, как это, стерилизовать. Достаточно же, чтобы один пол был бесплодным. Гёста непонимающе посмотрел на него. И как ты себе это представляешь? Да не, я ничего. Лаки представил себе, как Геста сидит в метро, а с ним 25 кошек. В коробке. Нет, в полиэтиленовом пакете. В мешке. «Приезжает к ветеринару, высыпает своих питомцев». «Кастрацию, пожалуйста». Он невольно рассмеялся. Гёста наклонил голову. «Что?» «Да нет, просто представил. Тебе, не небось, оптовая скидка положена». Гёста шутку не оценил и Лаки махнул рукой. «Да не, я просто... Черт, вся эта история с Вержиней... Я...» Внезапно он выпрямился и стукнул рукой об стол, «Не могу я здесь больше находиться!» Гёста аж подпрыгнул на диване. Кот, лежавший у его ног, бросился прочь и спрятался под креслом. Из глубины квартиры послышалось шипение. Гёста поежился, повертел в руках стакан. «Ну так иди, я тебя не задерживаю». «Да я не об этом. Я про все это. Про Блокиберг, Весь этот чертов город. Дороги, по которым мы ходим. Места, люди». «Все это как будто какая-то чудовищная болезнь, понимаешь? Здесь все не так. Вроде как думали, планировали, хотели построить идеальный город, а вышло все наоборот. Дерьмо вышло. Как будто... Не могу объяснить. Как если бы здесь просчитали, скажем, углы расположения домов по отношению друг к другу, чтобы создать гармонию и все такое. Но что-то случилось с линейкой или там с угольником, что там для этого используют» и все пошло наперекосяк, а со временем только усугубилось. И теперь ходишь между этими домами и чувствуешь – нет, нет, нет, нет, здесь быть нельзя, здесь что-то нечисто, понимаешь? Хотя дело, конечно, ни в каких нибудь углах, а в чем-то другом, это как… как болезнь, въевшаяся в стены. И я не хочу так больше. Звяканье бутылки край стакана. Йоста без спроса наливал лаки новую порцию, Лаки с благодарностью принял стакан. Выплеск эмоций оставил после себя приятную расслабленность в теле. Пустоту, которую спиртное заполнило теплом. Он откинулся на спинку кресла, выдохнул. Они молча посидели, как вдруг раздался звонок в дверь. Лаки спросил. «Ты кого-нибудь ждешь?» Гёста покачал головой, с трудом поднимаясь с дивана. «Нет, просто проходной двор какой-то». Лакиух хмыльнулся и поднял бокал. Ему стало лучше. Можно сказать, совсем хорошо. Дверь открылась, пришедший что-то сказал, и Гёста ответил. «Входи». Лежа в ванной, в теплой воде, окрасившейся от крови в розовый цвет, Вержинья решилась. «Гёста. Ее новая я подсказывала. Чтобы войти, ей нужно приглашение». «Ее старая, что это не может быть никто из тех, кого она любит, или кто хоть как-то симпатичен». Гёста отвечала обоим требованиям. Она вылезла из ванны, вытерлась, надела брюки и блузку. Только на улице она заметила, что забыла пальто. Тем не менее, она не мерзла. Сплошные плюсы. В высотке она остановилась, подняла голову на окна Гёсты. «Он был дома. Он всегда был дома». А если он будет сопротивляться? Об этом она не подумала. Она вообще ни о чем не думала, кроме того, что придет и возьмет то, что ей нужно. А что если Гести хочется жить? Конечно, ему хочется жить. Он же человек, и человеческие радости ему не чужды. А что станет с его котами? Мысли задромозились, исчезли. Она приложила руку к сердцу. Оно делало пять ударов в минуту, и она знала, что должна его защитить, что во всех этих суевериях синовый кол что-то есть. Она поднялась на лифте на предпоследний этаж и позвонила. Когда Гёста открыл дверь и увидел Виржинию, его глаза расширились в слабом подобии удивления. «Он что, знает? Неужели так заметно?» Гёста произнес. «Как? Это ты?» «Да. Можно?» Она махнула рукой вглубь квартиры. Она и сама ничего толком не понимала. Только интуитивно знала, что ей нужно приглашение. А иначе... иначе дело плохо. Геста кивнул и сделал шаг в сторону. «Входи». Она вошла в коридор, и геста закрыл за ней дверь, глядя на нее водянистыми глазами. Он был не небрит. Дряблый подбородок, свисавший над горлом, казался грязным от серой щетины. Воня в квартире оказалась хуже, чем ей запомнилось. еще сильнее. И я ниха... Её старый мозг отключился. Голод взял верх. Она положила руки на плечи Гёсты, вернее, увидела, как руки легли на его плечи. Допустила это. Прежняя Вержиния сидела, сжавшись в комок в глубине собственной черепной коробки, больше не контролируя ситуацию. Ее губы произнесли. «Хочешь мне помочь?» «Не двигайся». Она что-то услышала. Голос. «Вержиния! Ты! Как я рад, что ты!» Когда Вержиния повернула к нему голову, Лаки отпрянул. Глаза ее были пусты. Как будто кто-то воткнул в них иголки и высосал то, что являлось прежней Вержинией, оставив лишь безжизненный взгляд анатомической модели. Иллюстрация номер восемь. Глаза. Вержиня секунду смотрела на него, потом выпустила гесту, повернулась к двери и нажала на дверную ручку, но дверь оказалась заперта. Она повернула защелку замка, но Лаки схватил ее и оттащила двери. Ты никуда не пойдешь, пока не... Вержиня вырвалась, заехав локтем ему в губу, расекшуюся об зубы. Он крепко схватил ее за руки, прижался щекой к ее спине. «Дженни, черт! Мне нужно с тобой поговорить! Я чуть с ума не сошел, так за тебя волновался!» «Успокойся! Да что с тобой?» Она рванулась к двери, но Лаки держал ее, подталкивая к гостиной. Он изо всех сил старался говорить тихо и спокойно, как с испуганным животным, направляя ее в нужную сторону. «Сейчас геста нам нальет чего-нибудь, и мы сядем и спокойно обо всем поговорим. Я... я тебе помогу!» Что бы это ни было, я тебе помогу. Хорошо? Нет, Лаки. Нет. Да, Джинни. Да. Гёста протиснулся мимо них в гостиную, сделал вержение джин тоником в стакане Лаки. Тот затолкнул ее в комнату, отпустил и встал, упершись руками в дверной проем, как охранник. Слизнул кровь с нижней губы. Виржиния стояла посреди комнаты, напрягшись и оглядываясь по сторонам, будто ища путь к отступлению. Ее взгляд застыл на окне. «Нет, Джинни, нет». Лаки держал ухо востро, готовый в любой момент броситься и схватить ее, если ей придут в голову какие-нибудь глупости. «Да что это с ней? У нее такой вид, словно вся комната набита привидениями». Он услышал звук, напоминающий скворчание яйца на раскаленной сковородке. И еще, точно такой же. И еще. Комната наполнилась все нарастающим шипением. Все коты в комнате поднялись и, выгнув спины и подняв хвосты, смотрели на Вержинию. Даже Мириам неловко встала, волоча живот по полу, прижала уши и оскалила зубы. Из спальни и кухни в комнату хлынули другие коты. Гёста замер с бутылкой в руках, глядя на своих питомцев широко раскрытыми глазами. Шипение повисло в воздухе, как на электризованное облако, набирая силу. Лаки пришлось перейти на крик, чтобы перекричать котов. «Гёста, что это с ними?» Гёста покачал головой, махнув рукой и расплескав джин. «Я не знаю. Я никогда...» Маленькая черная кошка сделала прыжок и, впившись локтями в ляжку Виржинии, укусила ее. Гёста со стуком поставил бутылку на стол, произнес «Фу! Титания, фу!». Вержини наклонилась, схватила кошку за загривок и попыталась оторвать ее от своей ноги. Еще две кошки, воспользовавшись предоставившейся возможностью, запрыгнули ей на спину и плечи. Вержиня закричала, оторвала кошку от ноги и отшвырнула в сторону. Одна из кошек на ее спине забралась ей на голову, вцепилась когтями в волосы и укусила ее за лоб. Прежде чем Лаки подоспел, на нее запрыгнуло еще три кота. Они орали, когда Виржиния принялась молотить по ним кулаками, но все равно держались, терзая своими мелкими зубами ее плоть. Лаки запустил руки в кишащую пульсирующую массу на груди Виржинии ухватился за шкуры, скользившие под напряженными мускулами, и стал раскидывать в сторону кошачьи тела. Блузка Виржиния порвалась, она закричала и... «Она плачет!» Нет, эта кровь стекала по ее щеке. Лаки схватил кошку, сидевшую у нее на голове, но та только глубже впилась когтями и сидела как приклеенная. Ее голова целиком помещалась в ладони Лаки, и он тянул ее из стороны в сторону, пока поверх всего этого гвалта не раздался глухой треск и морда кошки не уткнулась в волосы Вержинии. Из носа животного выступила капля крови. «Ай! Девочка моя!» Геста подбежал к Вержинии и со слезами на глазах принялся гладить кошку, которая даже после смерти не рожала когтей. «Девочка моя любимая!» Лаки опустил глаза, и их с Виржини взгляды встретились. Это снова была она. Вержиня, отпусти меня». Через туннели своих глаз Вержиня наблюдала за тем, что происходит с ее телом и как Лаки пытается ее спасти. «Оставь, не надо». Это не она сопротивлялась и размахивала руками. Это та, другая, которая хотела жить, хотела, чтобы ее оболочка продолжала жить. Сама она сдалась, как только увидела горло Гесты и почувствовала вонь в квартире. «Будь что будет». Она в этом участвовать не собиралась. Боль, царапины соднили, но это скоро пройдет. Так что оставь меня. Лаки прочитал это в ее глазах, но не смирился. Сад, два дома, огород. В панике он пытался оторвать котов от Виржини. Они держались до последнего. Клубки мускулов, покрытые шерстью. Те немногие, кого ему удалось отцепить. Рвали ее одежду в лохмотья, оставляя на коже длинные кровавые полосы. Но большинство впились насмерть. Он пробовал колотить по ним кулаками, слышал, как ломаются кости. Но стоило одному упасть, как его место занимал другой. Коты карабкались друг на друга, сгорая от нетерпения. И вдруг темнота. Он отлетел на метр от удара в лицо, чуть не упал и ухватился за стену, хлопая глазами. Геста стоял рядом с Вержинией, сжимая кулаки и смотрел на нее глазами, полными яростных слез. Им же больно, им же больно! Вержиния превратилась в клубок орущей, шипящей шерсти. Мириам дотащилась до нее, поднялась на задние лапы и укусила за ногу. Увидев это, Геста наклонился к ней и погрозил пальцем: "Милая, так нельзя, это больно". Лаки утратил всякое соображение. Он сделал два шага вперед и поддел Мириам ногой. Нога погрузилась в ее пузо, полное котят. Но Лаки даже не испытал отвращения, лишь удовлетворение, когда мешок внутренности отлетел в сторону и ударился о батарею. Он схватил Вержинию за руку «Уходим!» и потащил ее к входной двери. Вержиния пыталась сопротивляться. Но и Лаки, поразившие ее напасть, были одинаково сильны, и их воля значительно превосходила ее собственную. Сквозь туннели она видела, как Гёста упал на колени. Услышала вопль отчаяния, когда он взял мертвую кошку на руки и принялся гладить ее по спине. «Прости меня! Прости меня!» Потом Лаки потащила ее за собой, и больше она ничего не видела, потому что очередная кошка вскарабкалась ей на лицо и укусила за голову. Все превратилось в сплошную боль. Когти впивались в ее кожу. Она оказалась внутри живой, железной девы. Она потеряла равновесие и упала, чувствуя, как кто-то волочит ее по полу. «Дай мне умереть!» Но кошка перед ее глазами съехала в сторону, и она увидела, как открывается дверь. Темно-красную руку Лаки, тащившую ее за собой. Затем лестничную клетку, ступеньки. Она поднялась на ноги, с трудом выбираясь из глубин сознания, пытаясь взять контроль в свои руки и... Виржиния выдернула руку из его ладони. Лаки обернулся к живому клубку шерстяных тел, в который превратилась Виржиния, чтобы снова взять ее за руку, чтобы... Чтобы что? Но что? Чтобы выбраться. Прочь отсюда. Но она протиснулась мимо него, и на какую-то секунду дрожащая кошачья спина прижалась к его лицу. Мгновение, и Вержиня оказалась на лестничной площадке, где шипение твари многократно усилилось, как горячечный шепот. И она подбежала к ступенькам и... «Нет, нет, нет!» Лакер рванулся, чтобы остановить ее, но как человек, уверенный, что не может разбиться или которому уже на все наплевать, она подалась вперед и мешком покатилась вниз по лестнице. Коты, придавленные ее телом, бежали, пока Бержиния катилась вниз, удаляя себе тон ступенек. Легкий хруст тонких ломающихся костей, тяжелый стук, заставивший лаки вздрогнуть, когда голова Бержинии... Кто-то прошелся по его ноге. Маленький серый кот с волочащимися задними лапами выполз на площадку, уселся и горестно завыл... Тело Вержинии застыло у подножия лестницы. Выжившие коты оставили ее в покое и бросились обратно. Зайдя в квартиру, они начали вылизываться. Только маленький кот оставался сидеть, сокрушаясь, что не смог поучаствовать в охоте.